А с ним пришло желание отомстить за ничтожность моей прежней жизни Может быть, вы сумеете это понять Может быть, вы хотя бы попытаетесь это понять Уродом быть нелегко Иметь разум, сердце, все понимать и быть уродом Смех и жестокость при одном взгляде на тебя Ты другой, ты чужой, посторонний